Глава 26. Дарамин был одним из самых замечательных людей своей расы, какого я когда-либо видел. Для малайца он был неимоверно толст, но не казался жирным. Он был внушителен, монументален. Это неподвижное тело, облеченное в богатые материи цветные шелка, золотые вышивки, это огромная голова, обернутая красным с золотом платком. Плоское, большое, широкое лицо, изброжденное морщинами, две полукруглые глубокие складки, начинающиеся у широких раздутых ноздрей и окаймляющие рот с толстыми губами, бычья шея, высокий морщинистый лоб над пристальными горными глазами. Все вместе производило такое впечатление, что раз увидев этого человека, нельзя было его забыть. Его неподвижность, опустившись на стул, он редко шевелился, казалось, исполненный достоинства. Никогда не слыхали, чтобы он повысил голос. Он говорил хриплым, гласным шепотом, слегка заглушенным, словно доносившимся издалека. Когда он шел два невысоких коренастых молодца, обнаженные до пояса в белых соронгах и черных остроконечных шапках, сдвинутых на затылок, поддерживали его под локти. Они опускали его на стул и стояли за его спиной, пока он не выражал желание подняться. Медленно, словно с трудом, он поворачивал голову направо и налево, и тогда они его подхватывали под мышки и помогали встать. Несмотря на это, он немало не походил на колеку. наоборот, во всех его медленных движениях проявлялась какая-то могучая, спокойная сила. Считалось, что по вопросам общественным он советовался со своей женой, но, поскольку мне известно, Никто не слыхал, чтобы они когда-нибудь обменялись хотя бы одним словом. Они молчали, когда торжественно восседали друг против друга перед широким отверстием. Внизу, в лучах заходящего солнца, они могли видеть широко раскинувшуюся страну лесов, темное спящее зеленое море, простирающееся до фиолетовой и пурпурной цепи гор, сверкающие из реки, похожие на огромную серебряную букву S. Коричневую ленту домов вдоль обоих берегов, вздымающиеся над ближними верхушками деревьев два холма близнеца. Они были удивительно не похожи друг на друга. Она легкая, хрупкая, худощавая, живая, словно маленькая колдунья, матерински суетливая даже в минуты отдыха. Он огромный и грузный, словно фигура человека, грубо высеченная из камня, великодушный и жестокий в своей неподвижности. Сын этих двух стариков был замечательный юнош. Он родился у них под старость. Быть может, в действительности он был старше, чем казался. В 24-25 лет человек не так уж молод, если в 18 он стал отцом семейства. Входя в большую высокую комнату, стены и пол, которые были обиты тонкими циновками, а потолок затянут белым холстом, В комнату, где восседали его родители, окруженные почтительной свитой, он направлялся прямо к дорамину, чтобы поцеловать величественно протянутую руку, а потом занимал свое место возле кресла матери. Я думаю, можно сказать, что они его боготворили, но ни разу не заметил я, чтобы они подарили его взглядом. Правда, то были официальные приемы. Обычно комната бывала битком набита. У меня не хватает слов описать торжественную процедуру приветствия и прощаний, глубокое уважение, выражавшееся в жестах, в лицах, в тихом шепоте. «Стоит на это посмотреть», — уверял меня Джим, когда мы переправлялись обратно через реку. «Они словно люди из книжки, не правда ли?» — торжествующе сказал он. «А Дайн Уорис, их сын, лучший друг, какой у меня когда-либо был, не говоря о вас». Мистер Штейн назвал бы его хорошим боевым товарищем. Мне повезло. Ей-богу, мне повезло, когда я, выбившись из сил, наткнулся на них. Он задумался, опустил голову, потом встрепенулся и добавил. «Конечно, и я не прозевал своего счастья, но...» Он приостановился и прошептал. «Казалось, оно ко мне пришло. Я сразу понял, что должен делать». Несомненно, счастье пришло к нему... И пришло через войну, что вполне естественно, ибо власть, доставшаяся ему, была властью творить мир. Только потому, что это в их силах, она может быть оправдана. Не думайте, что он сразу увидел свой путь. Когда он появился в Путюзане, община Буги находилась в самом критическом положении. — Все они боялись, — сказал он мне, — и каждый боялся за себя, а я прекрасно понимал, что им следует немедленно что-то предпринять, если они не хотят погибнуть один за другим от руки Раджи или этого бродяги-шерифа. Но мало было только понять. Когда он овладел своей идеей, ему пришлось внедрять ее в умы упорствующих людей, пробивая заграждения, воздвигнутые страхом и эгоизмом. Наконец он ее внедрил, но и этого было мало. Он должен был измыслить средства. Он их измыслил, выработал дерзкий план, но дело его лишь наполовину было сделано. Свою веру он должен был вдохнуть в людей, которые по каким-то скрытым и нелепым основаниям колебались. Ему пришлось примирить глупых завистников, доводами сломить бессмысленное недоверие. Если бы не авторитет Дорамина и пламенный энтузиазм его сына, Джим потерпел бы неудачи. Дайен Уорис, юноша замечательный, первый в него поверил. Между ними завязалась дружба, та странная, глубокая, редкая дружба между цветным и белым, когда расовое различие как будто теснее сближает двух людей благодаря таинственному ферменту симпатии. А Дайене Уорис его народ с гордостью говорил, что он умеет честно сражаться. Это была правда. Он отличался именно такой храбростью, я бы сказал, храбростью бесхитростной, и склад ума у него был европейский. Вам приходится иногда встречать таких людей, и вы удивляетесь неожиданно, подметив знакомый ход мысли, ясный ум, настойчивое стремление к цели, проблеск альтруизма. Маленького роста, но сложенный на редкость пропорционально, Дайн Уорис держал себя гордо, вежливо и свободно, а темперамент у него был очень горячий. Его смуглое лицо с большими черными глазами было выразительно, а в минуты отдыха задумчиво. Он был молчалив, твердый взгляд, ироническая улыбка, учтивые сдержанные манеры, казалось, свидетельствовали о большом уме и силе. Такие люди открывают пришельцам с запада, часто не непроникающим за поверхность вещей, Скрытые возможности тех рас и стран, над которыми нависла тайна неисчислимых веков. Он не только доверял Джиму, он его понимал, в это я твердо верю. Я заговорил о нем, ибо он меня пленил. Его, если можно так сказать, язвительное спокойствие и разумное сочувствие стремлением Джима произвели на меня впечатление. Мне казалось, что я созерцаю самые истоки дружбы. Если Джим верховодил, то Дайн Уоррис захватил в плен своего главаря. Действительно, Джим главарь был во всех отношениях пленником. Страна, народ, дружба, любовь были ревностными его стражами. Каждый день прибавлял новое звено к цепи этой странной свободы. В этом я убеждался по мере того, как узнавал его историю. История. Разве я не слышал? Я слушал его рассказы и на стоянках, и во время путешествия. Джим заставил меня обойти всю страну в поисках невидимой дичи. Большую часть этой истории рассказал он мне на одной из двух вершин Близнецов, куда мне пришлось взбираться последние сто футов на четвереньках. Наш кортеж, от деревни до деревни нас сопровождали добровольные спутники, расположился тем временем на ровной площадке на полдороги до вершины холма, и в неподвижном вечернем воздухе поднимался снизу запах лесного костра, и нежно щекотал наши ноздри, словно какой-то изысканный аромат. Поднимались и голоса, удивительно отчетливые и бесплотно ясные. Джим сел на ствол срубленного дерева и, вытащив свою трубку, закурил. Вокруг нас пробивалась новая молодая трава и кусты — Под колючим болежником виднелись следы производившихся здесь земляных работ. «Все началось отсюда», — сказал Джим после долгого молчания. «На расстоянии двухсот ярдов от нас, на другом холме, отделенном мрачной пропастью, я увидел проглядывавшие кое-где высокие почерневшие колья, остатки неприступного лагеря шерифа Али. И все же лагерь был взят. Такова была идея Джима. Он втащил на вершину этого холма старую артиллерию «Дорамина», две ржавых железных семифунтовых пушки и много маленьких медных пушек. Но медные пушки знаменуют собой не только богатство. Если дерзко забить им в жерло ядро, они могут послать его на небольшое расстояние. Трудность заключалась в том, как поднять их наверх. Джим показал мне, где он укрепил канаты, Объяснил, как он устроил грубый ворот из выдолбленного бревна, вращавшегося на заостренном колу, наметил трубкой линию, где шли земляные работы. Особенно труден был подъем на высоту последних ста футов. Вся ответственность лежала на нем. В случае неудачи он поплатился бы головой. Он заставил военный отряд работать всю ночь, Вдоль всего склона пылали огромные костры, но здесь, наверху, пояснил Джим, людям приходилось бегать в темноте. С вершины люди, двигавшиеся по склону холма, казались суетливыми муравьями. В ту ночь Джим то и дело спускался вниз и снова карабкался наверх, как белка, распоряжаясь, ободряя, следя за работой вдоль всей линии. Старый Торамин приказал внести себя вместе с креслом на холм. Они спустили его на ровную площадку на склоне, и здесь он сидел, освещенный большим костром. «Удивительный старик! Настоящий старый вождь!» — сказал Джим. Глазки у него маленькие, острые, на коленях он держал пару огромных кремневых пистолетов. Великолепное оружие из эбенового дерева в серебряной оправе с чудесными замками, а по калибру они похожи на старые мушкетоны. Кажется, подарок Штейна... В обмен за то кольцо. Раньше они принадлежали старому Макнейлу, одному богу известное, где старик их раздобыл. Там Дорамин сидел совершенно неподвижно, сухой валежник ярко пылал за его спиной. Люди бегали вокруг, кричали, тянули канат, а он сидел торжественно, самый внушительный, важный старик, какого только можно себе представить. Немного было бы у него шансов спастись, Если бы шериф Али послал на нас свое проклятое войско и растоптал моих ребят, а? Как бы то ни было, но он поднялся сюда, чтобы умереть, если дело обернется скверно. Да, вот что он сделал. Я содрогался, когда видел его здесь, неподвижного как скала. Но, должно быть, шериф считал нас сумасшедшими и не потрудился пойти и посмотреть, что мы тут делаем. Никто не верил, что можно это сделать». Я думаю, даже те парни, которые, обливаясь потом, тянули канат, тоже не верили. Честное слово, я не думаю, чтобы они верили. Он стоял, выпрямившись, сжимая в руке тлеющую трубку. На губах его блуждала улыбка, мальчишские глаза сверкали. Я сидел на пне у его ног, а внизу раскинулась страна, великие леса. Мрачные под лучами солнца, волнующиеся, как море, поблескивали изгибы рек, кое-где виднелись серые пятнышки деревень и просеки, словно островки света среди темных волн листвы. Угрюмый мрак лежал над этим широким и однообразным пейзажем. Свет падал на него, как в пропасть. Земля поглощала солнечные лучи, а вдали у берега пустынный океан, гладкий и полированный За слабой дымкой, казалось, вздымался к небу стеной из стали. А я был с ним высоко в солнечном свете, на вершине его исторического холма. Джим возвышался над лесом, над вековым мраком, над древним человечеством. Он стоял, словно статуя, воздвигнутая на пьедестале. Его непреклонная юность олицетворяла мощь и, быть может, добродетели рас, которые никогда не стареют, которые возникли из мрака. Не знаю, справедливо ли было по отношению к нему вспоминать инцидент, который дал новое направление его жизни, но в тот самый момент я вспомнил его отчетливо. То была тень на свету.